В ней узнала имя сразу, пока медленный человеческий ум еще только соображал, что она случайно нажала на капслок вместо того, чтобы переключить клавиатуру. — Згыын! — прошептала Таня. — Згыыын! В этом звуке звенела тетива монгольского лука, выл мотор, карающий бензопилы. Звонкие женские голоса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 сказал он. «По ночам топот, прыжки, стоны, крики, сгинь. У вас что, родения какие-то, сектанты?» «Я одна живу», — ответила Таня с достоинством. «Может, телевизор смотрите?» «Я сплю. Тут знаете, какая слышимость? Когда на десятом кашляют, первый просыпается. Я порядка не нарушаю, пусть спят с затычками».